Глава одиннадцатая. Операция. Закончив с делами в подвале, я покопался в холодильниках Питера, перекусил, а там и остальные члены нашей команды начали просыпаться. Вовремя, а то мне как раз не терпелось разобраться в одном деле, но при этом не хотелось лишать своих помощников отдыха. Шелли, как только сестра Санни показалась из спальни, сонно потирая глаза, я преградил ей дорогу. «Рассказывай, где ты взяла это кольцо». «Я не помню». На лице девочки появилось плаксивое выражение. «Слишком быстро. Она явно понимала, что вопросы будут, и готовилась. И это интересно». «Кот, моя сестра ни в чем не виновата». Санни попробовала снова влезть в мои дела, но это было уже ожидаемо. И я заранее, по примеру старухи, окружил нас Шелли с защитным куполом. «Помнишь?» Я смотрел Шелли прямо в глаза. «Просто ты взяла его без спроса. Оно...» Я заметил, как взгляд девочки метнулся ко мне, а потом вернулся обратно изучать пол. «Точно. Оно ведь мое. Я специально повышал голос и давил. Не потому, что мне этого хотелось, а потому, что на некоторых людей такой подход работает и дает быстрый результат. Прояви агрессию, заставь отступить, покажи, что знаешь больше, чем на самом деле, и тебе сразу же все выложат. «Да...» Шелли разревелась. Впрочем, что еще взять с недавнего ребенка, Но сейчас мне нужны были не слезы, а конкретные ответы. «Рассказывай». На этот раз я больше ни на что не намекал, чтобы не испортить впечатление. Да это было и не нужно. Шелли и так, захлёбываясь слезами и яростно глотая сопли, все мне рассказала. Как оказалось, часть зеленой слизи, висевшей на кончике моей косы во время знакомства с капитаном Хартом и разборок на крыше, сорвалась вниз. Она же, ударившись о бетонное перекрытие, превратилась не в желтый осадок, как это обычно бывало, а в то самое зеленое кольцо. Словно кто-то решил таким образом попробовать решить проблему с опасным новичком, не тратя лишние силы и не показывая себя. Очень интересно. Я тут же снова разрезал пространство косой, поймал несколько зеленых капель на лезве, а потом принялся ждать. Одну уронил через минуту. Ничего. Вторую через две. Тоже никакого результата. С третьей я прождал минут пять. Столько, сколько с запасом прошло в тот раз с момента драки со стражниками до эпизода с появлением кольца. И опять ничего. Обидно, что не удалось повторить. Значит, это не свойство стихии смерти, а проявление чьей-то воли. Впрочем, если честно, я и не ожидал, что все будет так просто. Хоть и не мог и не попробовать. Ого! Я оторвал взгляд от своих экспериментов и только сейчас заметил, что по ту сторону поставленного мной защитного экрана случился самый настоящий погром. Пришлось даже подключиться к памяти духу зла, благо мы с ним принадлежим к одной стихии, и в деталях посмотреть, что же случилось. Как оказалось, Санни, увидев, что я достаю косу и выпускаю силу смерти перед ее сестрой, явно сорвалась с катушек и попыталась к нам пробиться. Мой щит ее, соответственно, как не бога, отбросил в сторону, снеся пару стульев и столов, и оглушил. И теперь капитан занимался тем, что приводил девушку в порядок. «Если эти бросания на меня будут продолжаться, не думаю, что у нас получится продолжить сотрудничество». Я убрал защитные экраны и внимательно посмотрел на сверкающую глазами Санни. Да, мне до сих пор был очень интересен ее свет, но все же не настолько, чтобы оставлять у себя в тылу такую бомбу. А даже если капитан Харт уйдет вместе с ней... «Ничего страшного. Уже сегодня вечером я и так выйду на других его сослуживцев, и это тоже будет терпимая потеря». В этот момент я невольно вспомнил, как мы с Майей когда-то обсуждали мое отношение к людям. Не для того, чтобы что-то исправить, а просто чтобы понять. И, как оказалось, у меня была четкая граница. До нее любой человек воспринимался прежде всего как функция с точки зрения той пользы, что он мог принести. А с другой стороны уже шли свои». Их было очень мало. В их число было очень непросто попасть, но они уже были для меня личностями. Не просто с точки зрения того, как ими лучше манипулировать, а как те, кого я был готов считать частью своей жизни, со всеми их достоинствами и недостатками. Я поняла. Санни окинула взглядом абсолютно целую и невредимую Шелли, а потом неожиданно серьезно кивнула. Мне даже стало интересно, что творится у неё в голове. Благо, без своей стихии она никак не могла меня остановить. Наши глаза встретились, а потом я услышал. «Уже три раза. Три раза я считаю его врагом, когда он на самом деле и не делает ничего плохого. Наоборот, чаще он нам помогает. И это неправильно. Я поступаю неправильно, несправедливо. Мой свет, которого я лишилась, никогда не вел меня по этому пути. И в то же время его остатки словно увидели старого врага. И теперь делают все, чтобы его уничтожить. Глупо». «Странно. Я теперь обязательно буду держать это под контролем». Было даже интересно. Обычно мысли людей не слишком красивы. Они думают много того, чего никогда не решатся сказать. Они эгоистичны. Они не признают ошибок. Но Санни оказалась не такой. Да, она нашла причину, якобы толкнувшую ее на ссоры со мной. Но в то же время она даже самой себе сказала, что была неправа. Может быть, я все же ошибался насчет нее? Да, наверное, не буду пока спешить рвать с ней отношения. Ладно, я хлопнул в ладоши. Раз с этим мы разобрались и ни у кого нет никаких возражений, то пора возвращаться к работе. Скоро привезут еду и напитки, и к вечеру это место должно быть готово принять гостей. Отправив всех наводить лоск в добром страннике и готовиться к приему припасов, я подозвал к себе капитана Харта и вышел с ним на задний двор. Мне нужно было обсудить с ним еще кое-какие дела которых он, судя по всему, разбирался. По крайней мере, если верить рассказу Василия о том, как капитан только вышел на улицу и моментально нашел тех, кто мог бы собрать его бывших сослуживцев. При этом, что характерно, старый вояка ни капли не сомневался, что его поручение будет выполнено. Все это явно говорило о том, что Харт чувствует себя в среднем городе, если не как рыба в воде, то точно не чужим. «Ты когда-то рос на этих улицах?» Я внимательно посмотрел прямо на бывшего инвалида, и тот невольно вздрогнул. Да уж, что-то после того, как я заполучил трон властелина зла, люди с трудом выдерживают мой взгляд. профессиональное что ли? Да, господин. Ответ капитана меня удивил, прежде всего тем, как он ко мне обратился. До этого подобную форму использовали только Питер и Василий. А вот теперь к ним присоединился и Харт, причем сам. Хотя, казалось бы, После моих конфликтов с Санни он, наоборот, должен был отдалиться. Ладно, потом в этом разберусь. А сейчас важнее узнать о том, как живет Карри. Расскажи мне о местных правилах. Если мне нужно будет собрать о ком-то информацию или проследить, это возможно? Да, господин. Капитан снова кивнул. Дети из Внешнего и Среднего Колец работают на бандитские кланы и легко принимают такие заказы. Главное смотреть, чтобы у них было клеймо. Тогда они точно сделают все, как положено. Есть нюансы того, что положено? Если уровень объекта будет слишком высок? Я решил прояснить прямо-таки напрашивающийся вопрос. Мне бы не помешали глаза рядом с Кариком и кланом Хо, о котором упомянула старуха, как о заказчиках убийства прошлого Демиурга. Вот только, какова вероятность, что те, кого я найму, меня же не продадут, решив, что не стоит связываться со столь опасными целями? «Да, следить за теми, кто сильнее тебя, не стоит». Харт понял, что именно я имею в виду. «Только если привлечь тех, кто принесет вам клятву и просто не сможет предать». Кажется, мне только что напомнили о том, как, собственно, сам капитан первым и принес мне настоящую клятву. Если исцелить побольше ветеранов, собрать из них верную команду и отправить следить за местными шишками, возможно, это и сможет принести пользу. Особенно учитывая, что по местной традиции те не будут этого ожидать. «Что ж, я понял», — я кивнул Харту. «Теперь буду еще больше ждать встречи с твоими друзьями». «Поверьте, не больше, чем они с вами». Капитан позволил себе улыбку. «Если вам будут нужны их службы или деньги, вы получите что угодно». Я невольно пожалел, что не выйдет взять плату алтарями. А учитывая, что в этом времени не принято владеть целыми мирами, не получится и обойти это правило. Я уже думал о том, что можно было бы просто перенестись в один из подобных миров и поставить там еще один алтарь. Увы, как оказалось, без разрешения или убийства, как вариант, всех тех, кто уже владеет этим миром, ничего не получится. Но пора вернуться к еще одной важной теме. «Кстати, насчет денег», — я посмотрел на Харта. «Ты знаешь, кто-нибудь в карии нуждается в энергии смерти?» Может быть, для экспериментов или для создания каких-нибудь артефактов или ловушек?» Капитан вздрогнул, глядя на сосуд с зелёной слизью, который я вытащил из невидимого кармана. Всего Василий собрал пять таких, и вот теперь я начал думать, как бы превратить их в наличку. «Официально. Это запрещено». Капитан поборол свой страх перед этой стихией и нагло принялся рассматривать бурлящую у меня в руках жижу. «Наказание — смерть!» Но при этом неофициально все крупные кланы Карри с радостью купят у вас эти запасы. А если поделиться прибылью и сделать это через одну из банд, то о нас даже не сразу узнают. Конечно, рано или поздно информацию о заказчиках продадут, но сначала банды попробуют по максимуму заработать на новом товаре. А это не меньше месяца». Харт замер, ожидая моего решения. «А я думал о том, стоит ли деньги риска. С одной стороны... Хочется действовать максимально тихо. А тут я сам оставляю ведущий ко мне след. С другой стороны, меня ведь и так рано или поздно заметят. И, честно говоря, я еще недавно думал, что у меня будет не больше недели, прежде чем мной заинтересуется кто-то серьезный. Действуй. Я перекинул кувшин со смертью Харту. Получи за него достойную цену. Ни в коем случае не продешеви. Но пообещай нашим партнерам новый товар через неделю. А если они себя покажут хорошо, то и постоянный контракт через месяц». Капитан, понимающий, кивнул в ответ. Он тоже неплохо разбирался в людской психологии. «Тот, кто легко готов расстаться с товаром, уязвим. Если он не понимает его реальной стоимости, или получил нечестным путем, или слишком нуждается в деньгах. Как бы то ни было в подобной ситуации, даже я решил бы сразу прощупать подобных партнеров. А вот те, кто сражаются за свое до последнего, напоминают уже не раскормленных домашних песиков» а диких волков. С такими уже проще договориться, чем лезть на рожон и рисковать остаться без горла. По крайней мере, пока дикого хищника не удастся загнать в ловушку и пристрелить без вреда для себя. Но пауза, что неизбежно повлечёт за собой подготовка этой самой ловушки, это как раз то, что мне нужно. Капитан поймал брошенный ему сосуд, потом сосредоточенно кивнул мне и, не теряя время, зря исчез в ближайшем переулке. Кажется, я погорячился решив, что такому будет просто найти замену. Знания и связи Харта уже не раз пригождались мне, и я уверен, еще пригодятся в будущем. Но теперь, когда с этим разговором покончено, а в добром страннике прекрасно справляются и без меня, надо решать, что делать дальше с полученным от старухи ключом. Несмотря на все желание сначала получше разобраться в паутине местных интриг и добыть хотя бы пару дополнительных алтарей без лишнего риска, Я не могу выкинуть из головы возможность пробраться к башне смерти. Да, это опасно, но в то же время это и верный способ добыть сердца этой стихии и заполучить себе новые алтари. Так ли я уверен, что уже даже через минуту от этого не будет зависеть моя жизнь? Я не знал ответа на этот вопрос, и теперь не оставалось ничего другого, кроме как положиться на интуицию. Хочу я рискнуть или нет? Хочу. Я поднял голову, посмотрел на ползущие по небу солнце, а потом уверенно развернулся и снова двинулся в сторону подвала. Что-то мне подсказывает, что если где и открывать портал в мир смерти, то точно лучше не на виду у других. Я уже почти дошел до маленькой деревянной двери, ведущей вниз, когда мне на глаза попалась Санни, перетаскивающая горсть швабр и ведро с водой. И тут у меня неожиданно родилась одна идея, которая, возможно, сможет наладить мои отношения со старухой. Как минимум, вернуть должки за все, что она успела мне наболтать. А заодно поможет и этой девчонке, лишившейся своей силы. «Эй!» — я позвал Санни. «Хочешь рискнуть жизнью и снова стать богом?» Я прямо-таки увидел, как у девушки в голове мечется фраза, что это невозможно. Но, кажется, она действительно смогла пересмотреть свое поведение и не стала бросаться громкими словами, а на самом деле задумалась словно я ей предложил что-то простое, вроде как сходить за хлебом. «Хочу». Было забавно, что Санни сказала это слово почти тем же самым тоном, что и я недавно на улице. «Тогда пойдем. Я ухватил девушку за руку и потянул за собой в подвал, крикнув заметившему нас Василию, что мы вернемся через пару часов. Когда мы очутились в прохладном подземелье, я достал подаренный мне старухой камень-ключ, а потом, тяжело вздохнув, положил его на пол все таки мое решение было довольно импульсивным, и это смущало. Но пока я все еще не видел ни одного минуса, а на случай возможных неприятностей у меня было целых два плана. «Что теперь?» — тихо спросила Санни, оглядываясь по сторонам. «Теперь добавим на наш пропуск энергии», — ответил я. Вообще, повелительница смерти сказала, чтобы я использовал ключ для прорезания им дыры в астрал. Но действую немного по-другому, Я хотел сначала проверить, как именно эта штука работает. Я достал косу, прорезал обычный проход в ткани мироздания, а потом подставил лезвие так, чтобы падающие вниз капли стихии и смерти стекали по нему и оказывались именно на ключе. Пару секунд ничего не происходило. Я уж было решил, что попытка активировать артефакт, перенасытив его энергией, не сработала. Но тут над ним появилось небольшое облако. Это был еще не проход, а что-то вроде окна, через которое я смог заранее рассмотреть место, куда нас пригласили. Я видел огромный, насколько хватало глаз, лес из старых мертвых деревьев, а в центре его стояла такая знакомая башня. Почти как моя, та, что я оставил в будущем. Только это была сделана не из стихии зла, а из стихии смерти. Если присмотреться, можно было разглядеть матовые зеленые потеки на кирпичах, из которых она была сложена. — Что это такое? — голос Санни дрогнул. «Мир смерти», — я ответил абсолютную правду. «Ты хочешь отправиться туда?» Было видно, что девушка с трудом держит себя в руках. Похоже, для нее происходящее — это как бы если в наше время кому-то, даже совершенному атеисту, предложили прогуляться в ад. Сначала бы он легко согласился, а вот, увидев точку назначения вживую, стал бы похож на Санни. «Да, мы отправимся туда», — я кивнул. «Я же обещал снова сделать тебя богом». «Вот и попробуем пойти самым простым путем. Если Демиург не хочет раздавать миры просто так, то попросим алтарь для тебя у его врага». «Ты хочешь сделать меня богиней смерти?» Санни неожиданно успокоилась, а я не удержался и проверил ее мысли. Это было забавно. Эмоциональная часть девушки просто кричала от ужаса. А вот рациональная доля сознания, та, что сейчас удерживала контроль над ее телом, как мантру повторяла одну и ту же фразу — Я обещала ему верить. А что? Хороший план? Неожиданно понял я. Ведь так и в обычной жизни. Не всем же быть лидерами, и кто-то честно понимает, что это не его путь. Но это не повод расстраиваться. Наоборот. Хороших помощников всегда нужно больше, чем тех же самых руководителей. И выбрать себе достойного босса, поверить в него, а потом следовать за ним, как я уже и думал, это очень разумная стратегия. Идем. Я улыбнулся девушке потом подхватил с пола камень-ключ и уже без всяких экспериментов, поместив его на кончик косы, прорезал дыру в пространстве. От пола и примерно метра на полтора выше моего роста, насколько хватило вытянутой руки и длины косы. В обычной для этого мира ситуации после такого из разреза должно было хлынуть целое море зеленой жижи. Но в этот раз ничего такого не было, словно ключ ответил на запрос системы свой-чужой. Защита не активировалась, а перед нами открылся самый обычный портал, через который я видел уже знакомые мне мёртвый лес и подножие башни. «А брат мне когда-то обещал рассказать про башни», неожиданно немного не в заговорила Санни. «Интересно, он имел в виду что-то подобное?» Я опять заглянул в мысли девушки и увидел картину. Она, совсем маленькая, стоит во дворе своего дома. Перед ней ее брат, трогает за волосы и говорит, что они так похожи на солнце. «Давай звать тебя Санни», — слышу я голос в чужих мыслях. А потом неожиданно понимаю, что это прозвище. Это же калька с языка моего времени. «Сан», «Солнце», «Солнечное». А еще этот парень. В этот момент солнце перестало бить в глаза Санни, в ее воспоминаниях, и я увидел его лицо. И я знал его. Это был тот самый незнакомец, что вместе с лысом склонялся передо мной в моем сне. Как интересно.